Глава 54. «Итан?» Все еще не веря собственным глазам, уточнила она, но ответ не услышала. Невдалеке раздался хлопок и открылся портал, из которого один за другим показались маги в форме королевских сил Форсберга. И почти сразу рядом еще второй. Из него вышел молодой мужчина в гражданской одежде, и следом — рыжеволосая девушка, наверное, ее ровесница мили молнией кинулась вперед и расставила руки, словно пытаясь спрятать за собой огромного зверя. «Не трогайте его! Он не опасен! Он... человек!» Маги в полной боевой готовности смотрели на мужчину в гражданском, видимо, ожидая его приказа. А он лишь впирил глаза в дракона, а потом потрясенно произнес одно слово. итон Дракона опять окутала снежная пелена, а когда она рассеялась, на ее месте стоял парень. Он удивленно посмотрел на свои руки, покрутил их и от души рассмеялся. «Ого! Это было странно!» «Что тут, демоны, побери, происходит?» Выругался незнакомец и сделал шаг в сторону Итана. Милли опомнилась, бросилась между ними. «Он не виноват! Не виноват! На них напали!» В этом мгновении ее за талию обхватили сильные руки любимого и притянули к себе. «Не волнуйся, Милли. Это герцог Валин, один из моих педагогов. Он не станет меня арестовывать». «Не станете же?» С некоторым сомнением добавил Итан последнюю фразу. «Во всяком случае, не раньше того, как во всем разберусь». Уже миролюбивее ответил мужчина. «Как вы тут оказались и что наколдовали?» «Ваша светлость, думаю, будет проще и надежнее, если я вам открою свою память с момента нападения на нас. Если останутся вопросы, готов потом ответить». Итон покосился в сторону боевой группы. тет т тет Герцог кивнул и, подойдя к парню, положил пальцы ему на виски. Милли это сперва сильно встревожило. Магов учат оберегать свой мозг от вторжений. Но представители власти могут затребовать память или даже взломать, если будет оказано сопротивление. А Итан предложил сам. Да, пожалуй, демонстрация событий убедительнее любых слов. Но менталист по уровню, способный преподавать Шикере, мог ведь копнуть и куда глубже. Мало ли, какие у дракона секреты. С другой стороны, раз Итан ему доверяет... Через пару минут герцог опустил ладони и пристально заглянул в глаза Итана, словно хотел дополнительно убедиться, что все увиденное им правда. Было видно, что мужчина шокирован, но отлично держит себя в руках. «Я хотел бы сохранить тайну своего вида», — тихо, но твердо и не отводя взгляд, проговорил дракон. «Могу поклясться магии, что не причиню вреда ни королевству, ни его величеству». Его светлость отмахнулся. «Итан, я в тебе не сомневаюсь, ведь не первый день знакомы. горельца мы заберем для допроса. Я сообщу тебе все, что смогу выяснить о покушении. Если будет твердить о драконах, признаем невменяемым, за это не беспокойся. Конечно, я потрясен. Кто еще знает? Здесь присутствующий и мой приемный отец. Отряду память сотру. За жену... Простите, не представил вас друг другу. Герцогиня Анита Валин. Рыженькая девушка сделала торопливый реверанс. Наследник графа и тан Шикери. Его светлость перевел глаза на Мили, та сразу смутилась, но ее представил дракон. Эмилия Крэкстон, моя невеста. От этого слова у Милли аж дыхание перехватило. Что? Нет, она может и глубоко за, но Итан же даже еще предложения не делал и только что убеждал вообще не ждать его. «Очень приятно». Герцог почтительно поклонился, чем вызвал еще большее смущение у Мили. «Так вот, за жену я ручаюсь. Я так понял, это был ваш первый оборот». «Да, на то есть причины. И я обязан уйти в свой мир, достигнув совершеннолетия. Там остались незавершенные дела». Но, если вы позволите, я бы хотел иметь возможность вернуться. Форсберг стал мне вторым домом, и я готов служить ему верой и правдой, как и клялся при вступлении в Академию. Итон непроизвольно глянул в сторону растерянной мили. — Конечно, — кивнул герцог, — вы всегда себя проявляли как порядочный человек. Я не имею права решать такой вопрос, но не думаю, что его величество Эрик Третий будет против. Ему я буду вынужден вас рассекретить. И, Итан, каким образом вы собираетесь покинуть наш мир? Высоко в небе отец оставил портал. Но не волнуйтесь, воспользоваться им может только дракон прямой линии моего рода или присягнувший мне на крови слуга. Форсбергу ничего с этой стороны не угрожает. Когда вы обязаны отбыть в родной мир? Сейчас. Что? Воскликнула Милли. Лучше не растягивать расставание, цветочек. Итон, не стесняясь, нежно провел ладонью по щеке девушки. Как говорится, долгие проводы, лишние слезы. «Профессор Валин, вы передадите моему отцу сожаление, что я не смог попрощаться с ним лично и... что я вернусь». Герцог кивнул. «Дадите нам пару минут с невестой наедине». Господин Валлин кивнул повторно и, развернувшись, быстрым шагом направился к магам, на ходу давая распоряжение тащить пленника к порталу и оказать ему медицинскую помощь. Итон для верности накинул полук тишины. — Милли, поверь, я менее всего хочу уходить от тебя, но не имею выбора. — Я понимаю, — прошептала девушка, едва сдерживая слезы. — Передай Зартаку. Это змей, которого ты видела, что он свободен. Может остаться в этом мире. Может выбрать любой другой. Он знает дорогу. Идти не скажи правду. Она была так настойчива в своем стремлении меня отыскать, что мне даже немного стыдно». «Почему ты сказал, что я твоя невеста?» «Потому что это правда». Итан закатал рукав и жестом предложил сделать Милли то же самое. На внутренней стороне предплечья серебрилась какая-то замысловатая татуировка. Девушка ахнула. «Это что, брачная метка?» Итан поднес свою руку с аналогичной отметиной, и когда предплечья соприкоснулись, серебро словно ожило и стало перетекать с одной руки на другую. «Нет, брак у нас заключается так же, как у людей в храмах и документально. Это помолвочное благословение рода». И свидетельство того, что я выбрал себе женщину. Драконы любят единожды. Пока я жив, татуировка будет на твоей коже. Но, повторю, тебя это ни к чему не обязывает. Я, может, вернусь завтра, а может, через сто лет. Если почувствуешь, что способна полюбить выйти замуж, воспользуйся этим шансом. Я тебя не осужу. Милли вздрогнула, но постаралась задвинуть вглубь накативший ужас. Не стоит им отравлять последние минуты вместе. «Я буду ждать, пока на твоей коже не растает моя метка». Тут вздрогнул уже итон Она это почувствовала, как и то, что дракона пора отпустить. На негнущихся ногах сделала несколько шагов назад. И неожиданно почувствовала, как ее обняли за плечи женские руки. Милли неуверенно оглянулась. Герцогиня Валин улыбнулась ей ободряюще, но девушка поняла, что она ее понимает. Возле Итана взметнулся снег, скрывая его от глаз, и вот уже на плато снова гордо возвышался белый дракон. Все присутствующие замерли от этого великолепного зрелища, но лишь у Милли от боли разрывалось сердце. Дракон взмахнул крыльями, взлетел, Еще взмах третий, и тут на плато началась метель. Она была мягкая и не злая, но полностью закрывала обзор. Милли даже не сомневалась, что Итан вызвал в югу специально, чтобы девушка не смотрела с тоской ему вслед.